Глава тринадцатая. София. Мы мчались в замок ста мечей. Мужчины продолжали беседу под куполом тишины, и, судя по сосредоточенным лицам, разговор был серьезный. Быть может, господин Ашер узнавал у своего старого знакомого детали нашего дела? Иногда я ловила на себе задумчивые взгляды Даррена. И только я замечала это, он тут же отводил взгляд и делал вид, будто на меня и не смотрел. Я чувствовала себя волшебно приятно когда ты нравишься мужчине да еще такому благородному как дара нашер после более близкого знакомства с детективом у меня не возникло сомнения что он благородный порядочный и честный господин и да я была уверена что нравлюсь ему ну хотя бы капельку так точно нравлюсь тем более когда предстала перед ним во всем новом, красивом как истинная леди прекрасная леди пока экипаж мчался к замку я смотрела на мелькавший пейзаж Зимний туман уже отступил, окружающий мир предстал во всей красе. Горы, высокие древние деревья, а самое главное — под мостом, по которому мы сейчас проезжали. Раскинулось огромное озеро. Красота невероятная. Путешествие от деревушки до замка не заняло много времени. Вскоре наш экипаж остановился, и моим глазам открылось воистину завораживающее зрелище. Замок мечей Какой он? Высокий, огромный, зловещий и прекрасный. Его стены сияли, белый камень был покрыт изморозью, и кристаллы снега, льда сверкали, переливались на солнце, будто миллионы бриллиантов. Ощущение, словно замок, был создан изо льда. Стены замка, башни, балкона украшали такие же осияющие скульптуры химер, горгулий, драконов, других неизвестных мне магических существ — И, конечно же, на каждой башенке различался символ замка — меч. Сто башен, 100 мечей. Каждый меч, украшающий башню, был неповторим. Говорят, они украшены все по-разному и безумным количеством драгоценных камней. А уж сколько туда защитной магии вбухано. Только что-то эта хваленая защита не сработала в отношении хозяина замка, господина Скайя. но ну, как вам замок?» Поинтересовался мне меня Ганс, и я только сейчас поняла — что рассматривала замок с раскрытым ртом, захлопнула рот и покраснела от смущения. «Как будто в сказке очутилась», — ответила мужчине Он улыбнулся и сказал предупреждающе. «Только не обманывайтесь, леди, этот замок не так прекрасен, как кажется». «Ну?» — протянула я неопределенно. Спас положение детектив Ашер. «Как и в любом приличном замке, здесь есть подвалы, пыточные, и, уверен, последние точно не пустые». Я поюжилась и с надеждой взглянула на Дарна. «Он ведь не даст мне в обиду, правда?» «Что ж, мне пора», — произнес Ганс. «Воспользуюсь вашим экипажем и вернусь в деревню». «Сомневаюсь, что сказать тебе разрешит», — хмыкнул Даррен. «А кто его спрашивать будет?» — усмехнулся Ганс. «Мне не нужны ссоры в первый день пребывания» проворчал детектив обратился к извозчику. «Доставьте моего друга обратно в деревню». Сверкнула в руке детектива золотая монета, и извозчик с улыбкой согласился. «Еще бы!» «Ты слишком балуешь местных!» — скривился Ганс. «Не больше твоего!» — ответил ему детектив и протянул руку. «Если что, мы договорились?» «Можешь на меня рассчитывать!» — совершенно серьезно произнес Ганс. Потом снова сделался непринуждённым и подмигнул мне. Сдаётся старый знакомый детектива не так уж и прост. Показывает себя этаким весельчаком, а по факту, думаю, это очень непростой человек и сильный маг. Сила его ощутила. Не столь мощный, как удары на Ашера, но и не слабак этот Ганс. Мы неспеша направились во внутренний двор замка. Когда оказались во дворе, вымощенным булыжником, нам навстречу уже бежали слуги. Привратник распахнул перед нами двустворчатые резные двери. Мы вошли внутрь и оказались в холле. Я едва сдержала удивленный вздох. Но глаза выдали меня. Я оказалась в истинном королевстве чрезмерной роскоши. Вмиг закружилась голова, в глазах зарябило от обилия золота, света, сияния, блеска. В огромном вестибюле роскошного отеля нас встретил портье. Он был совершенно седыми волосами — Высокий, крепкий, с суровым выражением лица, будто мы прибыли не в отель, а на допрос. Дарен в полном молчании предъявил два приглашения. Мужчина, оценивающе взглянул на Даррена. От его пристального, цепкого и все замечающего взгляда не укрылась стать детектива, его дорогая одежда, уверенный прямой взгляд. «А вот меня партия одарил слегка презрительным взглядом, и я поюжилась». Приглашение получили магическую печать, и Портье вручил Даррену ключи от номеров и вернул приглашение. «Ваш багаж уже доставлен». Сурово невозмутимым тоном отчитался Портье. «Мы не знали, какой багаж, чей, и все доставили в номер 666». «Благодарю», — надменно поблагодарил Даррен. «Мы с моей невестой разберемся». «Вот что значит быть аристократом. Если ты не умеешь вот так же смотреть гордо и свысока, говорить чуть лениво и надменно, то и считаться аристократом не будешь». «Эх, я так не умею». А портье тем временем одарил меня уже другим взглядом. «Невеста — это вам не содержанка, это уже статус». «Леди, господин», — подобострастно поклонился дам портье, «приятного вам отдыха». «А мне уже здесь не нравилось. Но дело есть дело». «Мой номер 666. Ваш, София, 665», — произнес Даррен и протянул мне медный ключ, на котором болталась кисточка из золотых шелковых нитей. Забрала ключ. Он стал теплым после горячих ладони Даррена. Огладила гладкий металл и пропустила сквозь пальцы шелковые нити. «Симпатичная цифра, 666», — произнесла с улыбкой, обводя пальцем гравировку на ключе номер своей комнаты. Смешно, что вас поселили именно в «Три шестерки». «Да уж, обхохочешься», — проворчал детектив. На магическом лифте мы поднялись на свой этаж. «Почему нас никто не провожает?» Решил уточнить интересную деталь обслуживания. «Все же очень дорогой отель. Должны ведь проводить и услужливо распахнуть двери номеров, убедиться, что нас все устраивает. Разве не так?» «Очень хорошо. Просто отлично, что вы обращаете внимание на кажущиеся незначительные мелочи». Улыбнулся мне мужчина. Я заорделась от его похвалы. Не думала, что буду так сильно горда собой, но слова господина Ашера меня вдохновляли и окрыляли стать лучше в своем деле. Его губы тронула улыбка, и он сказал. «Я дал знак партии, что мы не нуждаемся в провожатом». Я удивленно уставилась на мужчину. «Впервые в жизни слышу о каких-то таких знаках». «И? Какой же это знак?» Спросила ударно, так как сам детектив пояснять явно не собирался. Он опустил взгляд на свои руки, и я тоже посмотрела на них. Детектив сжал в кулак левую руку и на нее возложил два пальца, указательный и средний. Я нахмурилась, повторила жест, а недоуменно произнесла. «И это значит, что нас не нужно провожать?» У данного жеста много значений, София. Все зависит от места и ситуации, где его продемонстрировать. «Мой вам дружеский настоятельный совет». «Не использовать этот жест. Только мужчинам позволительно». «Пф, с этого и нужно было начинать», — фыркнула я. «Мужчинам все можно. Даже тайные жесты придумали исключительно для мужчин». Дарн лишь одарил меня снисходительным взглядом и улыбкой, которая как бы говорила «Какое же ты еще дитя, София? Мало того, что дитя, так еще и глупая». Мы прошли по роскошно обставленному коридору до своих номеров. К слову сказать, на этаже было только три номера — Две двери с нашими цифрами и одна дверь, идентичная нашим, но без таблички с номером. Похоже, мы одни на этаже. Заметила я, и вдруг меня передернуло, как при дурном предчувствии. «Для нашего дела это просто замечательно», — произнес детектив и кивнул на мой номер. Вставила ключ, провернула его два раза и открыла двери. Мы вместе вошли внутрь, и тут же вспыхнуло мягкое приятное освещение в хрустальной люстре, бра и настольных лампах. Я быстро оглядела красивую обстановку, не нашла ничего, к чему можно было бы придраться. В камине главной комнаты гостиной уже горел огонь, потрескивали поленья, согревая комнату с высокими потолками и шелковыми обоями на стенах. На пузатом его величестве комоде стояла ваза со свежими пионами. Обошла свой номер. В спальне мне очень понравилась, кровать была королевских размеров. Затаило дыхание и шумно выдохнула. На моих губах расползлась довольная улыбка. Я усилием воли сдержала порыв, который едва не заставил меня разбежаться и запрыгнуть на эту огромную кровать, чтобы как в детстве попрыгать на ней, проверяя пружинистость. Не думаю, что Дарна оценит. Как бы не решил, что я умом тронулась от радости. И спальни вела дверь и в гардеробную. Здесь можно было развесить, расставить, разложить одежду и обувь сразу на все сезоны. И для двух человек так точно. Настолько большой была комната. Потом с восхищением осмотрела ванную и едва не запищала от счастья. Ванна была роскошной, большой. Она стояла на львиных мастивных лапах. Нежесть в ней по вечерам я смогу смотреть в окно, напротив которого стояла ванна. Окно было арочным, высотой от пола до потолка. На одну сторону была задернута тяжелая бархатная темно-синяя штора и подхвачена петлей в виде синего каната с тяжелой кистью. Рядом с ванной стояла широкая и высокая этажерка из бронзы с мраморными полками. Она была заставлена всевозможными фигурными баночками и бутыльками. На полках стопкой лежали махровые белоснежные полотенца с эмблемой замка «Ста мечей». Были тут все полотенца для тела, лица и ног. На каменную скульптуру женского тела был надет махровый халат. Рядом стояли новые тапочки. Весьма интересная вешалка для халата». Даррен Ашер все это время ждал меня, сидя в кресле у камина. Напоследок я вышла и на балкон. Ах, какой вид отсюда открывался! У меня замерло в груди, перехватило дыхание. А потом я заметила один прекрасный нюанс и поспешила поделиться находкой с детективом. «Милорд! Милорд!» — воскликнула с воодушевлением, возвращаясь в гостиную, прихватив с собой морозный воздух. «Отсюда открывается чудесный вид на горы, озеро. Да вообще красота! А еще мой балкон и ваш балкон совмещены, представляете? Вы можете прийти ко мне через свой балкон. Или я к вам. Правда, удобно?» Пока пылка озвучила свои мысли, обходила гостиную, касалась прекрасной мебели и убранства, трогала салфетки, ткани, вдохнула тонкий аромат пионов. «Мне здесь жутко нравилось». И я вдруг осознала, что хочу стать очень-очень богатой, хочу жить в такой вот красоте и не думать о деньгах, не испытывать нужды, больше никогда. «Жизнь полна сюрпризов, не правда ли, София?» — заметил мужчина, наблюдая за моими хаотичными метаниями по номеру. «Только не думайте, что я буду оставлять для вас открытую дверь балкона, чтобы вы проникли в мой номер и соблазнили». Я замерла на месте, медленно повернулась к мужчине и распахнула широко глаза. Уставилась на детектива в немом удивление. Густо покраснела и, чуть заикаясь, произнесла. «Господин Ашер, да как вы подумали? Да я не собиралась вращать вас. У меня и мысли не было использовать смежный балкон, чтобы, как воришки, проникать в ваш номер. Я сказала, что это удобное соображение дела, только всего». «Да-да, так я вам и поверил», — с усмешкой произнес детектив. Я разозлилась на него и сжала руки в кулаки. И два ножка не топнула. «Да что вы такое говорите?» «Я правда так не думала!» «Ох, умоляю вас!» вскинул он взгляд в потолок. «Не строите из себя невинность. Получили от меня кольцо, теперь будете соблазнять!» Я раскрыла рот. Никак не могла найти подходящих слов, чтобы выразить всю глубину своего возмущения. дара Ашер поднялся с кресла, подошел ко мне и с улыбкой сказал, «София, это была шутка. Вам не стоит реагировать столь бурно на подобное замечание». «Нам придется присутствовать на балу, на обедах и ужинах, и мы с вами окажемся в кругу высшей аристократии и знати. Уверяю вас, Соня, все, кому не лень, будут задевать вас довольно обидными фразами, и я не всегда смогу оказаться рядом и защитить вас. Затолкайте поглубже вашу юношескую непосредственность, гордыню, и учитесь отвечать на колки и выпады тем же оружием, острым словом. При этом держите лицо и не показывайте вида» что вас задели чьи-то слова, насмешки или взгляды. Наденьте броню из невозмутимости и холодности. Я с мысленно себя обругала и грустно произнесла. «Владеть словом — быть красноречивой, настоящее искусство, милорд. Это мучиться с детства, а носить броню невозмутимости и вовсе впитывать с молоком матери. Но обещаю вам, я буду стараться держать лицо и не дам ни себя, ни вас в обиду». Гордо вздернула подбородок. Вы учитесь расследовать убийство Софии. Знаете статьи закона. А большинство высшей аристократии даже не знают, что такое субъект и объект права. Он приложил указательный палец к моему виску, чуть постучал и с улыбкой произнес. «Используйте в красноречии свои профессиональные знания, и вы уложите на лопатки любого самого дерзкого оппонента. А теперь идемте, посмотрим на мой номер, и я принесу к вам ваш багаж». «А потом нужно перекусить. Что-то я проголодался».